Я нагны, чтобы читать надписи на почтовых ящиках лишь тот день, когда я начну слушать новости «Поток радио». Я помахал ему рукой, он мне крикнул: «Хаста Маньяна!» и повернулся к воде, парящим над ней птицам. Когда я вернулся домой, на экране компьютера светилась иконка почтового ящика, и в нем я нашел письмо от Кеймена. «Кеймен Док, 2EF Real 9, 25 января. Эдгар».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 Вот и до, мой друг. Кэймен. Ефрил. Кэймен Док. 25 января. Кэймен. Рад получить от вас весточку. Если вы хотите назвать меня художником, или даже мастером, кто я такой, чтобы спорить? В настоящий момент я с флористским кустоправлами не знаком. Может кого-нибудь порекомендовать, или искать через того же доктора Тодда Джеймсона, пальчики которого недавно ковырялись в мою мозгу? Эдгар.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 27 января, двинувшись в обратный путь, когда от желанного шезлонга меня отделяло ярдов 200, а то и меньше по прибытии в розовую громаду, я обнаружил на пороге посылку, оставленную UPS. В ней лежали две садовые рукавицы, одна с надписью «Руки, поблекшим красным, по, по черному», другая с прочим, в тех же цветах, потрепанные после многих сезонов работы в саду, но чистые. Прям их постирала, как я и ожидал. Ну что, собственно, я надеялся?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 Вот какая ПМ меня интересовала проводящая очень уж много времени с парнем, который жил по соседству. Парня звали Макс Руки.